Четыре решетчатые беседки, з а р о с ш е й жимолостью и бородавником, отмечали четыре угла этого сада, разбитого на небольшие четырехугольные грядки с овощами, которые разделялись узкими дорожками, обсаженными фруктовыми деревьями. Разросшаяся живая изгородь окружала со всех сторон эту усадьбу, отделённую полем от соседней фермы. В шагах встать от неё на дороге стояла кузница –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 Вечером домик был в полном беспорядке, вещи сложили где попало, измышенная Жанна уснула тотчас же, как только легла в постель. В следующие дни ей некогда было предаваться тоске, настолько её захватили новые заботы. Она даже находила некоторое удовольствие в украшении своего нового жилища. Мысль, что её сын вернётся сюда, преследовала её беспрестанно. Обивкой из её прежней спальни были обтянуты стены столовой,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 Она не могла. Однажды утром писарь нотариуса из Фекана принёс Жанне 3600 франков, стоимость мебели, оставшейся в тополях и оценённая бойщиком. При получении этих денег она затрепетала от радости, и как только писарь уехал, быстро надела шляпу, чтобы скорее отправиться в Годервиль и отослать Полю эту неожиданную сумму. Но когда она торопливо шла по большой дороге,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 Жанна чувствовала, что ею овладевает ощущение какой-то непобедимой безнадёжности. То не было одной из тех острых страданий, которые выворачивают всю душу, а угрюмая и мрачная печаль. Ничто не развлекало её, никто не старался её рассеять. Большая дорога развертывалась вправо и влево перед её дверьми и была почти всегда пустынна». Изредка проезжал рысью кабриолет с к р а с н о л и ц е м ездоком, блуза которого р а з д у в а ю щ и я с я от ветра казалась издали чем-то вроде синего шара. Иногда медленно катила повозка, л е показывались вдали двое крестьян, мужчина и женщина, крохотные на горизонте, выраставшие по мере приближения к дому и снова уменьшавшиеся до размера насекомых там, на другом конце дороги, светлая полоса которой тянулась вдаль, пропадая из виду, поднимаясь и опускаясь соответственно волнообразным линиям почвы. Когда начала пробиваться трава, каждое утро мимо ограды проходила девчонка в коротенькой юбочке –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 Её материнская гордость возмущалась при мысли о возможности подобной встречи. Высокомерная тщеславие безупречно чистой женщины, никогда не падавшей, ничем не запятнанной, всё больше и больше ожесточало её против низостей мужчины, порабощенного грязью плотской любви, от которой становится н е з м е н н ы м и самое сердце. Человечество казалось ей отвратительным, когда она думала о нечистоплотных тайных инстинктов – об унизительных ласках, о секретах неразрывных связей. Прошли ещё весна и лето. Но когда наступила осень с нескончаемыми дождями, серым небом, тёмными тучами, она почувствовала такую усталость от жизни, что решила сделать последнее великое усилие, чтобы вернуть своего пуле. Страсть молодого человека теперь, вероятно, уже охладела. Она написала ему отчаянное письмо.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 которая в отчаянии простирает к тебе руки. Жанна». Он ответил через несколько дней. «Дорогая мама, я не желал бы ничего большего, как приехать повидаться с тобою, но у меня нет ни одного су. Пришли мне немного денег, и я приеду. Впрочем, я и сам намеревался быть у тебя, чтобы обсудить с тобой один проект, который может дать мне возможность исполнить твою просьбу».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 «Твой сын, Виконт, Поль де ля Мар». Жанна была сражена. Неподвижно сидела она, опустив письмо на колени, угадывая хитрость этой девки, постоянно удерживающей её сына, не отпускавшей его ни разу от себя, выжидавшей своего часа. Того часа, когда старая измученная мать не сможет больше противиться желанию обнять своего ребёнка, когда она с л а б е е т и согласится на всё».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 миром её спокойной юности и однообразного существования. В сумерках она приехала в Париж. н а с и л ь щ и к взял её чемодан, и она почти бегом растерянно следовала за ним. Со всех сторон её толкали, и она н е у м е л а пробивалась в двигающейся толпе, боясь потерять его из виду. Войдя в контору гостиницы, она поспешила заявить. «Я приехала по рекомендации господина Русселя». Хозяйка, толстая, серьёзная женщина, сидевшая за конторкой, спросила, «Кто это, господин Руссель?» п о р а ж е н н а я Жанна ответила, «Да, нотариус из Годервиля, который каждый год останавливается у вас». Толстая дама возразила, «Возможно, но я его не знаю. Вам комнату?» «Да, сударыня». И лакей, подхватив чемодан Жанны, пошёл впереди неё по лестнице.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 Она не нашла площади и справилась у булочника, который дал ей несколько иные указания. Она опять двинулась в путь, сбилась с дороги, стала плутать, следовала разным другим советам и окончательно заблудилась. В отчаянии она шла теперь почти наугад. Ей хотелось уже позвать извозчика, когда вдруг она увидела сену и направилась вдоль набережной.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 Она почувствовала головокружение, словно перед обмороком, и стояла некоторое время, не будучи в силах сказать ни слова. Наконец, сделав над собой с т р а ш н ы е у с и л и я она пришла в себя и прошептала. «Когда же он уехал?» Швейцар дал ей разъяснение со всеми подробностями. «Недели две тому назад, раз, как-то вечером, они вышли в чём были и больше не возвращались. Они кругом должны в квартале, а потому, сами понимаете... Адреса своего не оставили. В глазах у Жанны завертелись светлые круги, огненные вспышки, точно перед нею стреляли из ружья. Но одна мысль поддерживала её и давала ей силы устоять на ногах и сохранить наружное спокойствие и благоразумие. Она хотела узнать всё и разыскать Поля. Так он ничего не сказал, уезжая. «Ни слова. Они сбежали, чтобы не платить. Только и всего. «Но ведь он должен прислать кого-нибудь за письмами». «Ну вот ещё! Они получали не более десяти писем в год. Впрочем, за два дня до отъезда я отнёс им одно письмо». Это было, конечно, её письмо. Она быстро проговорила. «Послушайте, я его мать, я приехала, чтобы разыскать его. Вот вам десять франков, если вы получите о нём какие-нибудь вести».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 она не выходила весь этот день. На следующий день явились новые кредиторы. Она отдала всё, что у неё было, оставив себе только 20 франков, и написала Розале о своём положении. В ожидании ответа она целыми днями бродила по городу, не зная, что делать, как убить унылые часы, бесконечные часы, не имея никого, кому она могла бы сказать тёплое слово, никого, кто знал бы о её несчастье.